Глава 7. Презентация Разберемся с презентацией С одной стороны, многие продавцы проваливают презентации, потому что представляют свой продукт или услугу, не выявив потребности. Если продавец не понимает потребности потенциального покупателя, презентация похожа на игру вслепую или на выстрел из пушки по воробьям. Неэффективно, не попадает в цель и отсюда возникает. Дорого, я не увидел ценности, подумаю и так далее. И с другой стороны, если грамотно подготовить свое представление продукта или услуги, например, вшить внутрь работу с возможными возражениями, то после ее проведения, возможно, и не возникнет у клиента никаких сомнений. Презентация станет эффективной и попадет в цель. Итак, давайте разбираться. Два принципа презентации. Первый принцип — соответствие выявленной потребности. Если клиенту нужна красная рубашка, презентуем именно ее. То есть белую мы ему не предлагаем, потому что у него четкая потребность в конкретном цвете. Еще раз обращаем внимание. Часто менеджеры ошибаются, презентуя продукт совсем не под ту потребность, которая есть у клиента. Клиенту они предлагают не то, что нужно. Поэтому однозначно презентуем в соответствии с выявленной потребностью. Второй принцип — возвращение к выявленным потребностям. Тут будем разбираться подробнее. Что это значит? Мы выявили потребности и в дальнейшей презентации должны все время к ним возвращаться, делать к ним отсылку. У нас все время должен быть посыл в прошлое к этим потребностям. Вот вы сказали, что вам важна скорость доставки. Вы говорили, что у вас в компании этот процесс идет не так. Вы обозначили, что главный критерий выбора поставщика — полная комплектация на одном складе. Вот что имеется в виду под выражением «возвращение к выявленным потребностям» и как это делать. Первый метод — вброс ключевых обещаний, которые может дать наш продукт или услуга клиенту уже в процессе выявления потребностей. Напомним, переписка имеет свои нюансы. Если мы не будем постепенно в диалоге вбрасывать информацию, что мы что-то можем решить своим продуктом, какую-то боль клиента закрыть, а потом свалим на него всю нашу презентацию в полном объеме, это может быть неоднозначно воспринято клиентом. Из-за громоздкости презентации он может, например, нашу презентацию вообще не прочитать, или она может показаться ему очень сложной. Информации так много, наверное, И продукт сложный. Раз он не прост, то и смотреть не буду, не имеет смысла, не нужен он мне. Иными словами, клиент подумает, что и так сомневался и боялся покупать, а тут еще какой-то сложный продукт предлагает. Ему проще будет отказаться. Поэтому всегда вбрасываем ключевые обещания в процессе выявления потребностей, дозированно начинаем презентовать. Выявили какую-то потребность, услышали проблему и говорим, что «да». И это может решить наш продукт. Да, это мы делаем. И дальше продолжаем выявлять потребности. Олег, как вы определяли, что перед вами поставщик вашей мечты? У него вся продукция на одном складе. Так, это мы можем обеспечить за счет большого количества наших каналов поставок. Что еще? Он может доставлять каждую партию продукции к 9 утра в понедельник. Этот вопрос решает наша доставка в выходные дни. А как сейчас решаете вопрос такой доставки? На этой стадии, когда мы выявляем потребность в принципе, можно уже совершать продажу. Когда мы дозированно вбрасываем обещание на выявленную потребность и делаем такую мини-презентацию, как на примере выше, это становится уместно. И в конце можно задать вот такой квалифицирующий вопрос. Олег это то, что вы искали? Олег, это примерно то, что вы искали. Это даст ориентир на правильном ли мы пути. Потому что если клиент говорит, что да, это то, что он искал, можно переходить к закрытию сделки. А если он говорит нет, то мы дальше продолжаем выяснять потребность, либо дополняем презентацию. Следующий метод, которым можно пользоваться, презентация под выявленной потребности. Рассмотрим на примере косметологических услуг. Потребность. Уменьшить морщины, убрать носогубные складки, подтянуть овал лица. Что делаем? Блок Face Fitness. Устраняем напряжение мышц лица и шеи, укрепляем опавшие мышцы. В результате улучшается питание тканей лица, шеи и головы. Как отрабатывается? Каждый день открывается видео с новыми упражнениями для лица. Вы получаете. По окончании марафона вы увидите разницу до и после занятий, посвежевшее, помолодевшее лицо, морщины разгладятся, улучшится цвет лица, станет длиннее шея. Пример второй. Потребность. Похудеть. Что делаем? Блок «Правильное питание», разбираемся в принципах правильного питания, строим собственное меню. Как отрабатывается? Каждый день открывается новая информация по правильному питанию и составлению меню, плюс каждый день физические упражнения. Вы получаете. К концу марафона сможете снизить вес на 5-10 килограммов. Косметологи понимают, что одна из потребностей клиентов — уменьшить морщины. В такой табличке можно написать следующее. Блок Face Fitness поможет устранить напряжение мышц лица и шеи, Далее нужно указать, за счет чего такая эффективность будет достигаться в будущем. Как это все будет отрабатываться? Ответ: Каждый день открывается видео с новыми упражнениями для лица. И в последней колонке обозначается, какая будет выгода. По окончании марафона клиент увидит разницу до и после: посвежевшее помолодевшее лицо, разглаженные морщины, улучшенный цвет лица, вытянувшаяся шея. По такому же алгоритму отрабатываются потребности клиента в любой сфере бизнеса. При проведении презентации мы всегда рекомендуем привязывать результат к конкретному времени, прижимать клиента сроками. Когда клиенты видят, что от вас поступает не абстрактное обещание, осуществимое через годы или века, а нечто конкретное в обозримом будущем, это положительно влияет на принятие решения о покупке. Иными словами, Конкретную потребность отрабатываем в конкретном блоке. И если вы это сделаете, дорогие слушатели, то получите на выходе желаемый результат. Можно проводить такую презентацию от потребности. Как еще можно проводить презентацию? Есть вариант для более опытных продавцов, очень изящный ход. Помните, на этапе подготовки мы прописывали гипотетические ценности для каждой из ролей целевой аудитории? И теперь мы выявили потребность, что можно сделать. Например, к нам обращается руководитель отдела продаж. Говорит, что есть у него проблемы, и объем отгрузок подразделения нужно увеличивать, и личные продажи на нем висят, нужно еще управлять сотрудниками, а помимо этого какие-то еще у него есть задачи. Проясняем потребности, говорим. «Николай, услышали, что вы сказали про это, про то и про то». Видим, что для вас очень важно управлять менеджерами и закрывать крупные контракты лично. Так? И если клиент говорит «так», то проводим презентацию не под выявленные потребности, а под ключевую ценность управлять менеджерами и закрывать крупные личные контракты. Это непростой метод, но чем больше вы будете его применять, тем быстрее увидите, насколько эффективно это работает. Работая с целевой аудиторией и выявляя ее потребности, вы заметите, что все рано или поздно будет сводиться к какой-то одной ключевой ценности для каждой из ролей. Вы, как говорится, набьете руку. И чем чаще вы будете вести переговоры и пользоваться этим методом, тем быстрее вам будет удаваться в диалоге все потребности сводить к одной ключевой ценности и задавать вопрос. Сергей. Я верно услышал, что у вас основная задача — выигрывать больше сделок, подняв эффективность ключевых этапов, так? Рекомендуем вложить время и упорство в этот непростой метод. На клиентов этот ход часто производит неизгладимое впечатление, словом «получается вау-эффект». Сюда же, когда вы презентуетесь под ключевую ценность, можно добавить такой инструмент, как мини-сторителлинг. Например, к вам обратился клиент, а вы ему пишете. «Сергей, как раз недавно у нас был похожий запрос. Ребята из вашей отрасли два месяца назад с похожей ситуацией столкнулись. Им приходилось со всех складов по одному инструменту собирать, тратя время и повышая себестоимость. Воспользовавшись нашей услугой полной комплектации инструмента на едином складе и отгрузкой партии любого объема, они на 30% сократили затраты. У них и средний чек увеличился, как вы понимаете». Здесь мы истории показываем клиенту свойства или характеристику нашего продукта или услуги, демонстрируя, за счет чего мы обеспечим ему его желаемое будущее и ключевую ценность. Следующий метод презентации — использовать принцип ВПХ — выгоды, преимущества, характеристики, подробно описанный Игорем Рызовым в книге «Монстры продаж». Здесь нам понадобится вторая часть домашнего задания на этапе подготовки. Используем метод подкрепления. Сначала обозначим выгоды, которые может принести наш продукт, а потом ответим на вопрос, а за счет чего эта выгода будет обеспечена. Далее перечисляем преимущества и характеристики в любом порядке. Этот подход можно использовать, когда мы что-то презентуем. Пример. Применение метода ВПХ в продажах услуг по продвижению Вы увеличиваете количество новых подписчиков за счет Проработки СА, ее местонахождения и определение триггеров Применение авторского метода, не имеющего аналогов на рынке Грамотного оформления шапки аккаунта и экспертного визуала Использование бесплатных способов продвижения вы увеличите количество продаж за счет грамотной упаковки продукта и позиционирования продукта под нужды ЦА. Закрытие возражений до того, как они появятся. Использование воронки продаж. Ваш целевой подписчик будет стоить дешевле за счет правильного подбора площадок и текстов, а значит, вы сэкономите на продвижении. Ваша аудитория будет более активной и лояльной за счет использования механизмов вовлечения по авторской методике. А вот так может выглядеть пример из продаж недвижимости. «Алексей, я услышал, что для вас важен рост личных доходов, тишина и покой. Вот вы хотите повысить личные доходы. За счет чего это вам может обеспечить эта квартира? Во-первых, этот район только строится». И вы сами видите по расположению, что когда он достроится и все дома будут сданы, стоимость жилья здесь увеличится. Соответственно, и вырастут ваши личные доходы. Вы же сказали, что хотите инвестировать деньги. И также обратите внимание, что почти готова ветка метро. Рядом строится станция. Это также повысит стоимость жилья и ваши доходы. А также, Алексей, вы проговорили, что одновременно вам важно, чтобы была тишина и покой. Это ваше желание будет реализовано в нашем предположении за счет того, что дом обрамлен лесным массивом, а это заглушает посторонние шумы. Преимущество выбранного вами дома в том, что он находится в зоне, примыкающей к национальному парку. Таким образом, мы презентуем по принципу выгоды, преимущества, характеристики. То есть, в чем выгода приобретения вашего продукта и за счет каких преимуществ или характеристик, или того и другого будет обеспечена эта выгода. Просто сказать «мы обеспечим выгоду» недостаточно. Это может вызвать недоверие. Неопытные продавцы зачастую презентуют просто выгоды продукта. Но если вы не подкрепили обещание выгод пониманием, за счет чего вы это обеспечите, то первая мысль, которая может возникнуть в голове у клиента, — что ему врут. Важный момент в презентации — вера в свой продукт. Если вера отсутствует, то продавец не способен продавать. К сожалению, не все продавцы верят в свой продукт. Если вы не уверены, что ваше предложение нужно людям, что оно может обеспечить им желаемое будущее — то клиенты сразу почувствуют неуверенность и презентация получится смазанной, скомканной, с привкусом стеснительности. Раз сам менеджер не верит в продукт, как же он сможет убедить в этом кого-то другого? Поэтому, если вы руководитель, нужно поработать со своими сотрудниками. Если они не верят в продукт, им надо заменить эту ограничивающую установку на поддерживающую. Продукт нужен людям он решает такие-то вопросы, такие-то выгоды приносит людям. Надо менеджерам это показать. Они иногда могут просто этого не знать и не видеть. И тогда ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. Продавая через мессенджеры, важно помнить, что не все получатели будут смотреть наши презентации с компьютера. Наоборот, большинство увидит их в телефоне, а там некоторые презентации смотрятся очень громоздко. Нечитаемая презентация, громоздкая и непонятная при просмотре с экрана мобильного, никто не будет в ней разбираться. К потоку информации мы часто подходим критически и фильтруем, что нам смотреть, а что нет. Про мелкий текст мы подумаем, да ну его, не буду смотреть. Поэтому важно переделать презентацию под мобильную версию, чтобы было четко видно 1, 2, 3, 4 выгоды, преимущества, которые несет продукт. Самая суть в удобном и читаемом виде. Если нет возможности заказать презентацию у маркетологов, рекомендуем делать по-другому. Под выявленную потребность клиента сделайте подходящий скрин фрагмента главной презентации, который содержит ответы, закрывающие потребность или боль. И вот такими скринами отправляйте клиенту. Клиент видит свою боль и кусочек презентации, который содержит решение его вопроса, а целиком презентацию можно отправить отдельно по желанию клиента. Ни в коем случае не скидывайте клиенту ссылку на PDF-файл с нашей большой презентацией. Намол, сам разбирайся и читай. Там вся информация есть. Это табу. Такое же табу, как скинуть ссылочку на сайт. Увы. Многие считают, что это и есть презентация. Поставьте себя на место клиента, когда и потребность выявили, и поговорили хорошо, а потом пишут «вот тебе ссылка на сайт, там все написано». И что дальше? Какая продажа? Нужно быть очень замотивированным покупателем, чтобы после этого пройти по ссылке, выбрать то, что надо — потом еще раз связаться с продавцом и заказать. Нет, такого лишнего шага давать клиентам ни в коем случае не надо. Как повысить эффективность презентации? Что такое работающая презентация? Она возбуждает интерес вашего собеседника. Неважно, на словах она или на слайдах. Это важно помнить при подготовке. Основная цель начала презентации — вызвать любопытство. Втягивайте вашего собеседника в процесс дискуссии, спрашивайте его о чем-либо, чтобы это был не монолог, а дискуссия. Приемы, которые помогут сделать презентацию эффективной, основаны на законах влияния, описанных Робертом Челдини и научно обоснованных Дэниелом Каннеманом. Исследования этих авторов основаны на изучении поведения людей. Чем больше скептики кричат, что такие приемы не работают, тем очевиднее, что они имеют силу. Игра на контрастах. Для начала приведем цитату из книги Роберта Челдини «Психология влияния». В человеческом восприятии важную роль играет принцип контраста, который влияет на то, какой мы видим разницу между двумя вещами, представленными одна за другой. Проще говоря, если второй предмет явно отличается от первого, мы будем склонны преувеличивать их различия. Поэтому если мы сначала поднимем легкий предмет, а затем тяжелый, то будем оценивать второй предмет как более тяжелый, чем если бы мы подняли его, не пытаясь сначала поднять легкий. Принцип контраста применим практически ко всем видам восприятия. Если мы на вечеринке беседуем с красивой женщиной, а затем к нам присоединяется непривлекательная, то эта вторая женщина будет казаться нам еще менее привлекательной, чем она есть на самом деле. Проведите небольшой эксперимент. Сходите в магазин, возьмите тележку и, набирая продукты, обязательно представьте, сколько это может стоить. Если вы представляете, что эта тележка обойдется вам в 5000 то подойдя к кассе и услышав результат в 4000, вы испытываете приятное ощущение, сэкономил. Если же кассир скажет 6000, то у вас возникнет неприятное чувство, мол, трачу неразумно много. Метод контраста хорошо применять в переговорах касающихся вопросов материальных выгод. Все мы знакомы с необъяснимой тягой человека к ориентации на дешевизну. Может показаться, что если Назвать самую низкую цену, то можно избежать торга. Ничего подобного. Какую бы цену вы ни называли, пусть даже самую минимальную, с вами все равно будут торговаться. Вот только в этом случае торг для вас станет совсем невыгодным. Пример Алексея. Когда я выбирал наушники для бега, пришел в магазин гаджетов. Продавец дал опробовать одну модель. Я проверил звук, оценил ощущение посадки на голове и принял решение, что вариант подходящий. Задал вопрос о цене. 7000 рублей. Что ж, цена меня устроила. А потом выяснилось, что это базовая модель, а та, которую я протестировал позже, стоила 10 тысяч рублей. Разница была не такой огромной, но мне было неприятно. Что делать в подобных случаях продавцу? Начинать с самого дорогого предложения. Редко получается избежать разговора о цене. Если у вас есть товар, услуга или пакетное предложение, то сразу стоит выставить максимально высокую цену. Поучиться можно у продавцов автосалонов. Они сразу предлагают самую полную комплектацию автомобиля. Когда вы отказываетесь и идете смотреть другие варианты, любая стоимость чуть дешевле выглядит для вас гораздо привлекательнее. Пример Игоря. Я заинтересовался покупкой одного объекта недвижимости, апартамента в строящемся комплексе. Продавец на вопрос о цене очень удачно вовлек меня в процесс. У нас есть много разных вариантов и по цене в том числе. Самые дорогие студии, а меня именно они интересовали, 5 миллионов 500 тысяч, но там и метраж большой. Вас интересуют большие студии или поменьше? Пример без контраста. Сколько у вас стоит квартиры? Добрый день. Однушки по 4 миллиона, двушки по 6, студии по 5,5 миллионов. Пример с контрастом. Сколько у вас стоят квартиры? У нас есть много разных вариантов, и по цене в том числе. Самые дорогие студии 5 миллионов 500 тысяч, но там и метраж большой. Вас интересуют большие студии или поменьше? Заметьте на примере с контрастом. Заметьте, как он удачно ввел в систему сравнения контраст, И при этом вовлек меня в деталь. Важное замечание. Несмотря на советы зарубежной бизнес-литературы, в России нельзя уходить от прямого вопроса о цене. Лучше на него давать ответ, используя правила контраста. Вывод. В переговорах всегда необходимо вводить свою систему сравнения, чтобы для собеседника ваши варианты выглядели максимально привлекательными. Необходимо заранее продумать, что будет выглядеть в его глазах выгоднее. Скидка в процентах или рублях. Сравнение с прошлым годом или прошлым месяцем. Заметьте, опытный риэлтор покупателю всегда первый показывает самую дорогую квартиру. А если клиент хочет квартиру снять, первым ему показывают самый никчемный и малопривлекательный вариант. Скидка в 5% может звучать незначительной при крупной сделке в миллион рублей, а вот если назвать экономию в 50 тысяч рублей, сумма уже покажется ощутимой. И наоборот, при продаже товара за 100 тысяч рублей сказать покупателю о 5 тысячах рублей экономии — это ничего не сказать, а вот слова «скидка 5%» покупку стимулируют. Готовя презентацию, вы можете четко показывать механизм работы товара. Если продаете средства по уходу за стиральной машиной, сначала продемонстрируйте, что происходит, если не пользоваться этим средством, а потом предъявите работающую машину. Это будет выглядеть гораздо лучше. Если хотите сравнить характеристики оборудования, то представьте сначала оборудование с более слабыми характеристиками, а уж потом ваше оборудование, и тогда оно будет восприниматься в лучшем свете. Когда вы демонстрируете статистику, думайте, пожалуйста, какую давать, выгодную вам или невыгодную. Люди постарше хорошо помнят, что в Советском Союзе все сравнивали с 1913 годом. Можно сравнивать с чем угодно, но подбирайте нужное сравнение. Например, если вы повышаете цены на свою продукцию, можно сообщить, что в этом году цены на хлеб выросли на 52%, а ваше повышение всего лишь 5%. Задание. Попробуйте придумать фразу, воспользовавшись правилом контрастного восприятия. Вы представляете фитнес-центр. Вы заинтересованы в продаже абонементов по цене 50 тысяч рублей в год. Как представить покупателю ваше предложение в выгодном для вас свете? Попробуйте переделать предложенную ниже фразу, воспользовавшись правилом контрастного восприятия. Три пациента из десяти прошедших лечение в нашей клинике, ощущают результат почти сразу. Пакетные предложения. Прием, который также основывается на правиле контрастного восприятия и помогает сфокусировать внимание собеседника, направить его внимание и не допустить множество возражений. Для повышения вероятности продажи необходимо придумать три пакетных предложения. Пакетные, такие, которые связывают цену, и несколько интересов в одно целое. Например, цена и отсрочка платежа, дополнительные плюшки, гарантии базовые и расширенные, и много чего еще. Первое предложение всегда должно выглядеть максимально невыгодным для вашего собеседника. Задача первого пакета — ввести систему сравнения, включить правила контрастного восприятия. Дорогая, давай на выходные поедем на рыбалку с парнями, отдохнем, пивка попьем, палатка, костёр — Ну и что, что комары и дождь? Романтика же. Второе также должно быть в глазах собеседника не слишком привлекательным. В задаче этого предложения — продолжить контраст, но показать ваше желание двигаться навстречу. Ну, раз не хочешь на рыбалку, тогда... О, давай купим фильм, и ты приготовишь вкусный ужин. Посмотрим телек. И, наконец, третье. типа компромиссное к которому вы хотите подвести собеседника. Если вспомним многогранник интересов, третье предложение должно быть в районе вашей заявляемой позиции. Слушай, а давай на природу поедем с друзьями, снимем домик, пожарим шашлычки. Можете быть уверены, что если вы правильно упакуете эти предложения, ваш оппонент с большой долей вероятности примет именно третье предложение. Пример Алексея. Девушка, специалист по карьерному консультированию, продавала свои услуги соискателям на руководящие позиции. Цена пакета консультаций, оптимального для нее с точки зрения финансов и загрузки, была 100 тысяч рублей. Сумма изменена. Когда она презентовала данную услугу, поначалу все слушали с энтузиазмом, но когда она подходила к вопросу цены, то почти все клиенты отказывались. Она обратилась ко мне с просьбой помочь продавать этот оптимальный для нее пакет консультаций. Мы изменили технологию продажи, применив закон влияния. Теперь первое предложение, которое озвучивала продавец, не 100 тысяч рублей, а 200. Мы искусственно завысили стоимость. Конечно, клиенты были в недоумении. После того, как покупатели высказывали свои претензии к высокой цене, им давалось обоснование. В пакете присутствовали опции, повышающие стоимость, но они были элементами роскоши. Большинство покупателей тут же говорили, что им такое количество услуг и бонусов не нужно. И вот тут наступал хороший момент сделать другое предложение за 100 тысяч рублей. Обязательно указывалось, что в пакете предусмотрены рассмотрение и подача резюме в порядке очереди. Также резюме и работодатель будет рассматривать в порядке очереди, если в предыдущих резюме не найдет подходящего кандидата. А если найдет, то, увы. И снова, большая часть потенциальных клиентов говорила о том, что роскошных привилегий им не надо. Но в очереди стоит на рассмотрение резюме не готовы. Мало ли что. Тут делалось третье предложение за 120 тысяч рублей. И что вы думаете? Большая часть пакетов была продана по 120 тысяч рублей, а оптимальная цена изначально была 100 тысяч. Попробуйте сформировать пакетное предложение на близком и знакомом вам примере. Правила создания пакетных предложений. Первое. Пакетов должно быть 3-4, не больше, но и не меньше. Второе. Продумать все дополнительные опции, которые будут распределяться по пакетам. При наполнении пакетов не использовать опции, выдуманные и неценные. Помните, что ценность — это то, за что люди готовы вам платить — временем, деньгами, энергией. Например, одна из компаний-организаторов форумов в пакет VIP включала фото со спикером. Самое смешное, что никто не мешал другим категориям также сделать фото, поэтому ценность предложения падала. Например, при продаже онлайн-курса «Переговоры в мессенджерах» мы используем такие дополнительные опции, как записи всех теоретических уроков и практических заданий, доступные после каждого занятия в течение 90 дней. Тест на понимание. Домашнее задание. Проверка домашнего задания персональным тьютором из команды Игоря Рызова и Алексея Пашина. Бонусы. Запись финального вебинара. Число учеников ограничено, об этом принципе пойдет речь далее. Сертификат, набор чек-листов, шаблонов по теме переговоров. Все опции направлены на повышение ценности и, как следствие, на предотвращение возражений. Первое. Продумать основной пакет, который вы хотите продавать больше всего. Назначить его стоимость и наполнить его дополнительными опциями. Второе. Распределить плюшки по пакетам, отталкиваясь от оптимального. В самый минимальный, почти ничего. Базовая комплектация и максимум в самый дорогой. Вырываем жало. Используя этот прием, вы лишаете собеседника возможности возражать, вырываете из его рук основное оружие. Суть приема — обозначить все возражения самому и дать на них ответ, не дожидаясь вопросов от клиента. Для того, чтобы этот прием сработал, необходимо собрать все типовые возражения, с которыми вы сталкиваетесь, и на самые серьезные и существенные из них подготовить ответы. После этого использовать их во время презентации как в письменном виде, так и в устном, прямо прописывая и проговаривая возражения, а затем ответ на него. Пример Игоря. При презентации новой продукции, неизвестной на рынке, такой как фруктовые вина, Мы выявили несколько ключевых возражений. Первое. Незнакомый продукт не будет продаваться. Второе. Непонятная целевая аудитория. Третье. Вообще непонятно, что за напиток. И не вино, и не сок. После этого подготовили ответы на них. Первое. Действительно, риск есть, но мы готовы прописать в договоре дополнительный пункт по возврату непроданной продукции после тестового периода. Второе. Целевая аудитория может расшириться за счет привлечения возрастной группы 18-27, которая не так много употребляет виноградные вина. Также мы играем на предрасположенности населения к домашним ягодным винам, таким популярным у нас. Третье. Главный плюс. Крепость 8,5%. Не подлежит маркировке и учету в ЕГАИС. Тогда еще была такая система. Ещё одно достоинство — вино легкое и хорошо пьется. Конечно же, мы использовали связку возражения-ответ как в письменных презентациях, так и во время переговоров. Пока ваш клиент только формирует опасения, вы опережаете его и вырываете жало. Конечно, продукт новый и незнакомый, и опасение, что он не будет продаваться, вполне понятно. Именно поэтому... Мы готовы прописать в договоре дополнительный пункт по возврату непроданной продукции после тестового периода. Мы часто слышим вопрос от наших клиентов. Вы учите переговорам и продажам. Наверное, в этих областях вы не допускаете ошибок. Еще как допускаем? Новички, стажеры нашей академии совершают разного рода ошибки, как в следующем примере. Максим, добрый день. Меня зовут Артур. Я из Академии переговоров Игоря Рызова. Я пытался вам позвонить, но не вышло. Пишу вам, потому что вы регистрировались к нам на вебинар на 7 октября. Всё верно? Верно. А вебинар во сколько? В 19 по московскому времени. Вы будете? У нас все в силе. Вы будете с нами? У меня полночь. Буду, если не усну, то да. Отлично. Спасибо большое. Ваша регистрация подтверждена. Ждем вас. Игорь Романович приготовил много сюрпризов для участников. Хорошего дня. Ссылку для входа мы вам вышлем на почту. Окей. Да, мы учим людей переговорам и продажам. И да, мы тоже ошибаемся. Благодаря тому, что мы видим свои ошибки, осознаем их и исправляем, мы становимся лучше, и это делает нас лидерами в обучении на эти темы. Только что мы продемонстрировали вам прием вырвежала. Мы вам сами сказали, что наши новички могут ошибаться и что мы постоянно это отслеживаем и исправляем, повышая свой опыт, тем самым лишив вас возможности использовать этот наш недочет в качестве возражения или сомнения при покупке курса. Отзывы. Неотъемлемая часть презентации, которая может помочь повысить ценность и уйти от возражений, это отзывы. Однако в России они не всегда помогают. Причина? Мы не верим положительным и не обращаем внимания на отрицательные. Да, именно так. Зачастую, напоровшись на недобросовестных подрядчиков, мы открываем интернет и с ужасом видим, что он полон негативных отзывов. Однако отзывы стоит использовать, ведь они помогают продавать. Вопросов обычно два. Как попросить отзыв? Что должно в нем быть? Первое. Просить надо. Редко кто без вашей просьбы напишет отзыв. Обращаться за ним нужно правильно. Во-первых, важно предварительно узнать, удовлетворен ли клиент или же есть какие-то претензии. Если удовлетворен и все вопросы сняты, тогда обязательно задайте вопрос. Могли бы вы дать отзыв о нашей работе? Спросите именно так. Дело в том, что ответив да, человек берет на себя обязательство. И уже ему труднее от него отказаться. После этого переходим к пункту 2 и просим дать отзыв по формуле, которую озвучим позже. Второе. Отзывы делятся на три категории: бесполезные, не рыба ни мясо и полезные. Бесполезные все понравилось я в восторге, не рыбни мясо. Мне понравилось, что были внимательны и выполнили все в срок. Смотрите сами. Скажу, что опыт работы был положительный, нам сделали отличный дизайн-проект, и мы сейчас получаем удовольствие от жизни. И та, и другая категория отзывов не работает на вас. А вот полезные отзывы смогут помочь вам в вашем нелегком деле и приблизят вас к званию монстра продаж в переписке. Пример Игоря. Мы обратились в компанию А-Дизайн для создания проекта нашей квартиры 60 квадратных метров в новом доме. Мы... Выбирали из нескольких агентств и выбор сделали в их пользу, так как у них была цена в рамках наших ожиданий. При создании проекта Антон, дизайнер, детально погрузился в наши потребности. Он не только услышал, что мы хотим, но и смог нам показать, что некоторые вещи, например, мраморный пол, не будут удачными. В итоге мы получили готовый проект, который воплотился в жизнь, функционально, удобно. Все материалы были в наличии и не пришлось долго ждать. Была наложена связь, прораб-дизайнер, и их взаимодействие помогло преодолеть сложности, которые возникали. Да, этот отзыв содержит много слов, но из него видны подробности, и он учитывает важные аспекты. Первое. Почему пал выбор на эту компанию? Второе. Что ожидали? Третье. Получили в итоге? Четвертое. Общее впечатление от сотрудничества. Пятое. Что могло бы быть лучше? Важно. Не пишите никогда отзыв за клиента и не давайте переписать чужой. Попросите его ответить письменно своими словами на пять вопросов. Создаем дефицит. То, что мы много тратим, мы мало экономим. Знакомо? О, да, конечно. Мужчинам это знакомо по кассетам для бритв. Когда кассетница новая и там 5-6 лезвий, мы их меняем часто и выкидываем использованные достаточно быстро. Но когда остается одно, последнее, вот его можем использовать неделями, а порой и месяцами. Женщины так зачастую поступают со стиральным порошком, когда пачка только открыта, насыпают много, а последнюю пригоршню в пачке растягивают надолго. Такое поведение и есть основа принципа дефицита. В презентациях нужно давать людям ограничения, иначе они будут тянуть с решением и уходить от ответа до бесконечности. Но сразу хотим предупредить. Если вы вводите ограничения, они должны быть действительно вескими и четкими. Если вы говорите, что с 1 сентября цена повышается на 10%, то она действительно должна вырасти с этого дня они остаться на прежнем месте до конца месяца. И уж, конечно же, не должна наоборот снизиться. Приведем пример компании организатора форумов, ошибкой которой было объявить о том, что за 10 дней до форума цена вырастет, а на самом деле за 10 дней до старта устроить распродажу. В следующий раз люди просто ничего не будут покупать до самого конца. В основе такой модели установка сундзи, поощряя и наказывая, «Не обманывай и не прощай». Эффективность принципа дефицита в маркетинге определяется когнитивной предвзятостью, более известной как страх потери. Эта связь была впервые продемонстрирована в исследованиях, проведенных Дэниелом Каннеманом и Амасом Тверски. Канеман и Тверски установили, что потери несут большую субъективную ценность для людей, чем приобретение. Другими словами, большинство предпочитают избегать потерь вместо получения прибыли. Примерно так. Дискомфорт от потери в 100 долларов воспринимается вдвое эмоциональнее, согласно исследованию, чем удовлетворение от получения аналогичной суммы. Желание избежать потери объясняет эффективность принципа дефицита. Не воспользовавшись дефицитным предложением, мы считаем, что потеряли его. Если на сайте авиаперевозчика вы находите рейс, отвечающий вашим критериям, но описание указывает, что это последний билет по выгодной цене, то вы можете купить его из страха потери, даже если не вполне были готовы забронировать рейс. Пример Игоря. Я часто ловлю себя на том, что если, просматривая сайт Аэрофлота, вижу, что по тарифу «Стандарт» осталось три места, о чем они пишут в скобках, Невольно достаю карточку и покупаю билеты. Ограничивать можно чем угодно — количеством мест, количеством дней до окончания специального предложения. Главное, чтобы это было действительно ограничение. Ошибка многих любителей скриптов в том, что они выдумывают ограничения, которые звучат манипулятивно. А на самом деле нужно понять, что они действительно есть, и выставлять их на показ. Например, в нашей Академии в совместном онлайн-курсе Игоря Рызова и Алексея Пашина есть пакет с проверкой домашнего задания именно Алексеем Пашиным, ведь в силу своей занятости автор курса может взять не более 10-15 работ на проверку. Поэтому в презентации пакета участие так и написано, что количество мест — 15. Пример Игоря. «Я как-то рассказывал о кризисе, который был связан с запретом молдавского вина. Мы придумали делать фруктовые вина с низким градусом алкоголя, серия Адзи. Напитки пользовались популярностью, среди них самым массовым было гранатовое вино. И за ним постоянно стояли очереди наших покупателей, сети, дистрибьюторы. Как только приходила очередная партия, начиналась настоящая драка менеджеров. Все клиенты знали о дефиците, и партии вина были расписаны на 3-4 месяца вперед. И тут мы сделали ошибку, поддавшись на уговоры менеджеров, мы завезли его в избытке, и все. Продажи просели. Если товара много, зачем брать впрок? Ошибку исправили, и все пошло как надо. Сами того не ведая, мы повторили эксперимент Книшинского. Книшинский доказал эффект суммирования факторов. Деньги, время и энергия — в убеждении. Исследование показало, что количество заказов можно удвоить, сказав покупателям говядины, что в ближайшие месяцы поставки товара будут ограничены. Самым невероятным в данном исследовании является то, что объемы заказов выросли в 6 раз после изменения позиционирования информации, подчеркивался не только принцип дефицита, но и конфиденциальность. Лимитированные серии, ограничения по времени, специальные условия и акции, ограничения по количеству мест — все это помогает человеку принять решение как можно быстрее, а вам продавать дорого и без возражений. Например, когда у нас просят скидку на тренинг, мы показываем свои графики, которые заполнены на год вперед, И честно говорим, что можем поработать в аудитории не более 110 дней в году, и у нас и есть в резерве только несколько дней. Вопросы по скидке уходят. Хороший пример современной жизни — феномен «Черной пятницы» Black Friday. Ежегодные однодневные распродажи, проходящие после Дня Благодарения в США, а в последнее время получающие распространение на территории России и других стран Восточной Европы. Период акции предлагается — Ограниченное число товаров по сниженным ценам. Мы все знаем про распродажи, но все равно поддаемся. Анекдот в тему. Однажды трем мышкам надоело прятаться от лисы, которая норовила ими отужинать, и решили они стать ежиками. Пошли они за советом к мудрой сове. Посмотрела сова на мышей умным взглядом, да и рассказала, как они могут в ежей превратиться. «Идите к старому дубу, там найдете самый толстый корень». На корне отыщите самый большой огурец с иголками и съешьте его. Только обязательно полностью, а то ничего не выйдет. Если почувствуете, что во рту что-то колется, то не останавливайтесь. Это значит, что иголки начали расти. Обрадовались мыши и побежали к старому дубу. Нашли они чудо-огурец и начали его есть. Огурец кололся, но они знали, что скоро станут ежиками. Обманула их хитрая сова, и бедные мыши плакали, кололись, но продолжали давиться кактусом. Правда и только правда. Повторимся. Лучшее оружие продавца — честность. Человек чувствует ложь и лукавство, поэтому клиенты видят и ценят, когда продавец говорит правду. Сообщайте не только о моментах роста, достижениях, планах, но и об ошибках превращенных вами в опыт. Если вы будете стремиться к идеальной картинке, показывать только успехи, то будете провоцировать обилие возражений. Интуитивно ваш клиент будет искать подвох. Не может быть все так гладко, так не бывает. Несовершенство, рассказ об ошибках и промах, умение исправлять их — вот что создает максимальное доверие. Не божители высоко, а мы люди и имеем право ошибаться. Анекдот в тему. Думал, денег заработаю, но нет, все таки опыт получил. Часто на тренингах спрашивают, «Игорь, вы, наверное, никогда не ошибались в переговорах и никогда не проигрывали?» Нет, друзья. Игорь и проигрывал, и ошибался, и именно личные провалы и просчёты сделали его сильным и дали ему право обучать других. Тот, кто никогда не падал, не способен научить других ездить на велосипеде. Мы удачно использовали один провал, о котором рассказывали покупателям, и демонстрировали его. Пример Игоря. В середине нулевых мои менеджеры и закупщики настояли на том, чтобы привезти вина с самой низкой ценовой категории. Я не очень поддерживал эту идею, но согласился попробовать. Мы нашли руководителя, закупили немалую партию вина, привезли, растоможили, и… и все. Продаж нет. Это не медленные продажи, а их полное отсутствие. Покупатели даже брать отказываются, вроде и внешний вид не так уж плох, и на вкус бывает и хуже, но нет. В чем же было дело? В нас. Мы не умели продавать без маркетинговых инвестиций, без продвижения. А так как наш покупатель к этому привык и знал нас, то продукт без поддержки и без промо был ему неинтересен. В общем, об этом факте мы рассказывали клиентам и подчеркивали, что мы не умеем продавать в низком ценовом сегменте. Это наш огромный недостаток. Вывод. Рассказывайте не только историю успехов, но и истории своих неудач, и о том, как вы научились, исправились, сделали вывод. Один наш клиент, владелец компании, строящий частные дома, в ответ на просьбу покупателей сжать сроки, всегда рассказывал о том, как однажды совершил подобную ошибку и взял такой заказ, и как прилетел Черный лебедь, и все пошло кувырком, как потом клиент был в бешенстве и собирался даже подать в суд. Не стесняйтесь своих ошибок и промахов. Авторитеты. В основе этого принципа лежит исторически сложившееся и передающееся из поколения в поколение стремление людей следовать за лидером прислушиваться к мнению тех, кто имеет на нас особое влияние. Авторитеты есть у всех, у любого поколения. Однажды Игорь присутствовал на лекции Андрея Курпатова, который целый час внятно и авторитетно убеждал слушателей, что у молодого поколения нет авторитетов. И аудитория приняла эту позицию и вторила. Нет авторитетов! Было бы некорректно разрушать концепцию спикера, но это можно было сделать в два счета. Ольга Бузова. Не авторитет? Именно авторитет. И еще какой, просто у разных людей он свой. Непререкаемым, заслуженным авторитетом пользуются известные ученые, писатели, юристы, медики, вклад которых в жизнь общества велик и очевиден. Авторитет официанта, когда он рекомендует нам то или иное блюдо, продиктован нашим пониманием, что он наверняка знает, что сегодня получилось лучше. Уже упоминание о том, что шеф-повар рекомендует это блюдо, делает его более востребованным, а если мы знаем, что этот шеф известен, то его рекомендациям будем следовать безоговорочно. Кстати, даже не зная человека, не видя его титул или звание, мы начинаем больше доверять его рекомендациям. К сожалению, многие придумывают себе титулы и умело пользуются этим принципом. Практически каждый бизнес-тренер называет себя сегодня номером один. Увы, этому верят. Наша с вами задача — пользоваться этим принципом грамотно и в презентациях использовать ссылки на реальные авторитеты и рекомендации уважаемых людей для усиления позиций и снятия вторичного сопротивления. Для этого нужно точно знать, первое, кто является авторитетом для вашего клиента, второе, действительно ли мы имеем право пользоваться его мнением. Пример Игоря. Продавая вина в России, мы часто сталкивались с возражениями о качестве. Все боялись проверок Роспотребнадзора. Основным объектом возражений была надпись на этикетках «Гарантийный срок хранения 18 месяцев» при неограниченном сроке годности. Дистрибьюторы просто не понимали, как взаимодействуют два этих понятия. В течение гарантийного срока — Производитель принимает претензии в рамках договора, но и после его окончания вино можно продавать сколь угодно долго. В общем, получается тупик. И тут, на наше счастье, контролирующие органы Татарстана разъяснили этот пункт в нашу пользу. Мы стали в презентациях указывать, что даже в Татарстане это принимают, а сертификация Татарстана была самая суровая. Если производитель сумел пройти ее там, то для других регионов это был авторитет. Вывод. Ссылка на авторитет помогает обойти вторичное возражение. Мы снимаем с клиента ответственность за принятие решения и перекладываем ее на признанного им и обществом авторитета. Главное его найти. Подсветить фонариком. Интересный факт, что глазной нерв гораздо толще слухового. Зачем этого? А вот зачем. Во время проведения презентаций, устной, письменной или на слайдах — важно расставлять акценты. В настоящее время на нас льется огромный поток информации, и люди не читают и не изучают все подряд. Поэтому важно подсвечивать нужные строки, важные абзацы, выделять себя. А для этого нам пригодится ранее упомянутый факт. Пример Игоря. Ежегодно мы принимали участие в выставке ProDexpo. Специализированная выставка, куда съезжались буквально все представители региональных и федеральных сетей, дистрибьюторы. Естественно, их задачами было проведение переговоров и сбор информации для последующего анализа. Каждый производитель, импортер, готовил буклеты и коммерческие предложения. После очередной выставки, зайдя в кабинет своего давнего знакомого закупщика, я увидел огромную стопку макулатуры. «Что это?» — поинтересовался я. Да и не спрашивай. Надо с этим разобраться. Предложение с выставки. И тут меня осенило. Они все одинаковые. Нет, не по содержанию, а по внешнему виду. Белая бумага с черными буквами. С тех пор мы купили много разноцветной бумаги и стали делать предложения и прайс-листы именно на цветной бумаге. Могу точно сказать, что внимание к нашей продукции стало больше. Мы стали носить на встрече маркеры разных цветов. И во время переговоров брали предложение или буклет и прямо подчеркивали или выделяли маркером в коммерческих предложениях жирный шрифт и специальные слова и обороты, о которых пойдет речь далее. Зачастую, готовя презентацию, люди думают, как больше вставить в нее информации и делают ошибки. Профессионалы же, напротив, включают только самые основные моменты, выделяют их лучом фонарика и концентрируют на них внимание собеседника. Пример Игоря. Когда мы доделывали ремонт в доме, то на этапе выбора сантехники произошел забавный случай. Прораб, будучи человеком энергичным и клиентоориентированным, на мою просьбу о выборе унитазов прислал мне на выбор штук 15 фотографий и тем самым чуть не провалил процесс продажи. «Дима, зачем так много? А чем они отличаются?» ну там много нюансов если бы я не обладал пониманием процессов продажи я бы просто ушел в недельный поиск информации и сравнения да друзья выбор это конечно хорошо но предоставляя слишком хороший выбор покупателю мы сами того не понимая нажимаем на курок возражений есть гениальный принцип меньше значит больше исследования показывают что на вопрос у какого продавца вы хотели бы покупать Большинство людей ответили, у того, кто дает право выбора и проявляет умеренную активность. Еще бы, кто любит надоедливых и прилипчивых продавцов? Навязчивость губит продажи. Однако, когда исследователи понаблюдали потом за теми же людьми, выяснилось, что покупают они у продавцов, которые и проявляют активность и ограничивают свободу выбора. Парадокс? Нет, все закономерно. Поэтому важно давать выбор, но подсвечивать нужные детали. про рабу конечно, нужно было дать Игорю выбор, но сделать акценты и выделить маркерами определенные модели. В переговорах и письмах, кроме маркеров, ваши слова-фонарики, которыми будете подсвечивать, следующие. Обращая ваше внимание. Подчеркиваю, выделяю. Давайте посмотрим. Ставлю восклицательный знак. И так далее. Все выражения, активирующие зрительные ассоциации, годятся. Обязательно имейте образцы, фотографии, причем не только профессиональные снимки. По личному опыту знаем, что любительское фото гораздо лучше работает на доверии, нежели отредактированный отиск без изъяна. Какой кошмар! Наверное, мы утомили вас постоянным напоминанием о том, что помимо выгод и желания получить медаль, есть сильнейшая мотивация — овчарка сзади. Но именно про нее необходимо помнить, когда вы готовитесь что-то презентовать. Используя язык выгод, вы будете делать монстром продаж не себя самого, а надевать корону на голову собеседника и из него делать такого монстра. Потом, конечно, вам придется прочитать книгу Игоря Рызова «Переговоры с монстрами», чтобы научиться эту корону с головы сбивать. На самом деле лучше ее не надевать. Когда мы показываем человеку только одни выгоды, то практически навязываем ему роль хозяина, который вправе решать все вопросы, и он не по своей воле превращается в падишаха, перед которым все преклоняются. В социалистические времена самыми уважаемыми людьми были товаровед и продавец, потому что у граждан не было выбора. Они не могли выбирать товары и продукты. Роль хозяина была у продавца. С появлением выбора все поменялось местами. А еще представьте себе, что у человека и так есть выбор. А тут ему еще и выгоды преподносят. Ой, как здорово! Так вот, чтобы этого не случилось, помимо выгод, нужно еще затронуть тему потери спустить с цепи злую собаку. Ранее мы говорили, что нечистые на руку продавцы и жулики виртуозно используют приемы влияния, только делают это во вред. Мы же с вами будем использовать их во благо, но сначала посмотрим, как делают это они. Пример Игоря. Мне довелось наблюдать за продажей одного очень известного пылесоса. Надо сказать, что продавец виртуозно владел всеми приемами влияния, и презентация была выстроена изумительно. Он завладел вниманием публики, и в какой-то момент он достал белоснежную тряпочку и прикрыл ею входное отверстие шланга, с которого снял насадку. Все замерли. И вот он молча включает пылесос, подносит его к ковру, через 30 секунд выключает, берет тряпочку и дает в руки хозяйке. Вот этим вы и ваши дети дышите, совсем не заботитесь о здоровье. Право! Хозяйка готова подписать все документы и заплатить огромные деньги, только чтобы устранить боль. Заметьте, выбор у нее оставался, ведь в магазине подобных пылесосов, видимо, невидимо, но нет. Именно этот спасает семью. Вы готовы использовать этот прием, если вы освоили технику эмоционального маятника. Говорите и показывайте не только то, что будет у покупателя хорошего, если он выберет вас, но и то, чего он лишится. Именно лишится. Однако говорить об угрозе следует очень аккуратно, мягко и ненавязчиво, либо описывая примеры третьей стороны, либо говоря гипотетически, либо намекая на будущие неприятности. В годы Гражданской войны в Америке прославился один продавец страховок, отправляющийся на войну солдат был обязан застраховать жизнь. Существовала обязательная страховка и добровольная. Разница в стоимости почти в 10 раз. И, естественно, никто не хотел страховаться добровольно. Ни на какие уговоры и описания выгод не соглашались, дорого и не надо. А упомянутый продавец успешно заключал договоры по добровольной страховке. Вот его диалог. «Солдат». «А знаешь ли ты, сколько получит семья в случае твоей гибели при обязательной страховке?» «Да, 100 долларов. А знаешь ли ты, сколько родные получат, если ты будешь застрахован по-добровольной?» «Тысячу? Но я не буду страховаться. А теперь подумай, кого пошлют на верную смерть? Того, кому должны 100 или тысячу долларов?» Именно так однажды один из нас случайно продал дорогую страховку. Дело было в клубе, где он занимается. Крутит педали и слышит разговор соседей, которые собираются на соревнования по триатлону. Взял минимальную страховку. Второй поддерживает его. Правильно, для регистрации ее достаточно. Решил вмешаться. «Ребят, а вы падали с велосипеда?» «Ну а как же?» «Ремонтировали за свой счет? «Да». «Дорого?» «Нет ответа». «Ну зачем ты это сказал?» и оба купили тут же расширенный пакет. Вывод. Выгоды обязательно нужно показывать, но в паре с овчаркой вес выгоды увеличивается в разы. Задание. Подготовить презентацию под основные потребности ваших клиентов, используя разные методы, описанные в этой главе. Выводы. Грамотная презентация вплотную приближает вас к сделке. Презентация — это не значит просто сбросить ссылочку на сайт или скинуть PDF-файл, равно как и не значит просто перечислить достоинство вашего продукта или услуги. Презентация проводится под выявленные потребности с использованием разных методов, описанных в этой главе, по отдельности или в комбинации. И тогда все, что нам останется сделать — закрыть сделку, используя 7 инструментов закрытия, о которых... Поговорим в следующей главе.